Глава 4. Мужчина при матриархате Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены. Маргарет Тэтчер Часть 4.1. Мужчина и его мир. Инверсия мира мужчины при матриархате Сережка-то опять запил? Бабы у него хорошие нет, вот и пьет. Разговор с одним крестьянином Описать самок, не описав самцов, невозможно. Это две зависимые друг от друга части одного целого Поэтому посвятим данную главу мужчинам. Как ни странно, женщины весьма слабо представляют себе мужчину и его мир. Разнообразие иллюзий, которые женщины питают относительно мужчин, очень велико. Сохраняя авторские орфографию и пунктуацию, процитируем записи из дневников разных женщин. Можно увидеть весь спектр женских мнений от откровенно враждебного. Вообще хочу сказать, что мужчины в большинстве своем эгоистичные бесчувственные скоты и козлы.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 Возможно, необходимо устроить специальные питомники для мужчин, лагеря по перевоспитанию или что-то такое. А может быть, всех убить, родить новых и тщательно воспитать. На самом деле, это классно, что мужики такие тупые, упертые, однообразные и стереотипные. Таким образом, нам проще манипулировать, получать все то, что хотим, а затем выбрасывать, как использованный лимон. Может, мужики и козлы, но тем не менее, прекрасно доятся. Мы вас имели, мальчики, и иметь будем. Женщины должны управлять миром. Да, откровенно потребительского. «Бля, какая я злая, мое чудовище!» Совсем потерял совесть. Он прекрасно знает, что завтра няне платить зарплату за месяц. И что у меня сломалась машина, за ремонт которой мне завтра нужно платить. И еще эти запчасти. Вот в такие моменты я понимаю, насколько это дорого иметь немецкую машину. А японские ведь еще дороже. Да, из Инет я уже пару месяцев не платила. А еще то черненькое платьице, которое я просто хочу». А он пропал, вы представляете? Ну, то есть он просто не хочет со мной разговаривать. Я занят, перезвоню через 15 минут, я все помню, все будет и кладет трубку. И так в течение всего дня. Вот он гадина. У меня, конечно, имеются какие-то свои деньги, но я хотела на них поехать отдыхать позже. А я сама не работаю сейчас. Если потрачу, то они ко мне уже не вернутся. А может плюнуть на все, пойти завтра и купить себе новый ноутбук. Давно собираюсь. До доброжелательного.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 Они смешные. Иногда женщинам не чужды счастливые прозрения. Удивительно, но дамка, продвинутый сайт знакомств в интернете, подарила новый взгляд на мужчин. Оказывается, на этой планете так много ярких, талантливых, остроумных, тонко чувствующих, наделенных отменным вкусом и чувством юмора представителей сильного пола. Это так здорово, это так вдохновляет. Причем я имею в виду не только тех замечательных людей, которые общаются со мной, а вообще.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 Мужчина не способен самостоятельно решать бытовые проблемы. Мужчины от женщины нужен только секс. Мужчины либо козлы и подлецы, но с ними хорошо заниматься сексом. Либо не мужчины вовсе, но их выгодно доить и использовать. Мужчинам нравятся большие сиськи. Мужчины любят пиво и футбол, водку и подраться. Мужчины занимаются всякой ерундой, типа рыбалки, охоты. Зачем-то задерживаются на работе и в гараже. Вместо того, чтобы ублажать женщину. Мужчина – это еще один ребенок в доме. Если обобщить весь этот причудливый бред, который сформировался у женщин в результате контактов с атакующими их профессиональными ловеласами и влюбленными до неадекватности пай мальчиками, то мужчина с точки зрения женщины – грубое, тупое животное, нечто среднее между мартовским котом и дойной коровой. Мужчины же вовсе не задумываются, кто они такие, предпочитая заниматься более интересными делами. Развеем же этот странный туман неизвестности вокруг мужчин. Разберемся, что представляет собой мужчина. Биологически предначертанное место мужчины в этом мире – место самца, творца, охотника и воина. В естественной среде обитания он защищает и обеспечивает добычей женщину и потомство, изготавливает оружие, орудия труда, строит жилища, борется за положение в племени и претендует на право продолжить свой род. Естественно, это закреплено миллионами лет эволюции в его инстинктах, и он инстинктивно занимает в жизни именно это место. На границе социума и враждебного окружающего мира. Где эта граница проходит в сложном современном мире, каждый решает для себя индивидуально. Для одного – это вершина Эвереста, на которую он пытается залезть. Для другого – рынок кондитерских изделий, на который он продвигает новый сорт печенья. Для третьего – процесс написания компьютерных программ.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 Причем у этого инстинкта две части, которые дают мужчине две мотивации к действию. Одна часть – инстинкт охотника, проявляется как азарт, увлеченный своим делом, дело доставляет удовольствие само по себе, важен сам процесс. Писатель может писать и в стол, ученый может исследовать жука-навозника, просто для себя, потому что ему интересно, не публикуясь. Другая часть – иерархический социальный инстинкт,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 потерянный и никчемный. В его жизни нет смысла. Некоторые своим делом сделали охоту на женщин. По ним недалекие женщины и судят обо всех мужчинах вообще, так как сталкиваются чаще всего именно с такими. Некоторым мужчинам женщины в качестве дела навязывают ублажение и обеспечение себя любимой. Но бесконечно это продолжаться не может, так как запас материальных и моральных ресурсов мужчины конечен. Попросту, если вместо того, чтобы заниматься делом, все деньги и время тратить на женщину, то деньги вскоре закончатся. Мужчина без пещеры, где он мог бы залезать рано и перевести дух, подвержен переутомлению, стрессу и негативному воздействию окружающей среды. Поэтому он долго не живет. В древности его съедал хищник, или он погибал от холода. Даже наказание такое практиковалось, изгнание из племени. Та же смертная казнь. Теперь же, скитаясь по общагам или бомжуя, не имея собственного жилья, мужчина рискует либо потерять здоровье, либо спиться, либо пострадать в драке и поножовщине. Мужчина без партнерши жить может, но страдает от комплекса неполноценности, формируемого социально-половым инстинктом и подогреваемого женским сообществом, не заинтересованным ни в существовании бесхозного источника ресурсов, ни примера для мужчин, находящихся в их собственности, и ощущает себя одиноким и никому не нужным. Мужчина с неполноценной партнершей, с которой приходится постоянно воевать и выяснять отношения, не получает отдыха и расслабления в логове, также долго не живет. Чаще всего его валит инфаркт, инсульт или другая болезнь. Из-за нервного перенапряжения и переутомления часто случается язва желудка. Мужчина рассчитан на функционирование в двух активных режимах. Либо в одиночном режиме, когда он знает, что у него нет тыла, тогда он свободный охотник в поисках ресурсов и тыла. Либо в парном режиме, когда у него есть тыл, есть женщина с его детьми. В этих случаях он находится в расчетном номинальном режиме, и его эффективность максимальна. Если женщина превышает болевой порог мужчины в своем доминировании, то у мужчины исчезает ощущение тыла, и он может перейти в состояние войны с женщиной. Разумеется, в ущерб войне с окружающей средой. Если он силен, вожак, то он уверен, что найдет более адекватную женщину.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 Сегодня в матриархальных обществах существует огромный пласт подмятых, порабощенных женщинами слабых мужчин. Все их ресурсы расходуются на женщин. Женщины, в свою очередь, ведут себя агрессивно по отношению к мужу. Жены отбирают зарплату и единолично распределяют доход. Таким образом, при матриархате происходит своеобразная инверсия мира мужчины. Логово с партнершей превращается в фронт войны. Дома жена устраивает скандалы и заваливает претензиями.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 Инстинкт мужчины запутывается, мужчина оказывается дезориентирован, деморализован, становится вялым и безинициативным, часто спивается. Убедить женщину логически в целесообразности своего дела чаще всего невозможно, так как поставить под сомнение целесообразность занятия мужчины его делом обычная часть женской психологической атаки на мужчину с целью подчинения мужчины проведения инверсии доминирования.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 то, все по дому и тому подобное. Знакомые всем приемы, не правда ли? В итоге мужчина старался одновременно успеть и на работе, и угодить женщинам. А так как это невозможно, то начались опоздания, ошибки из-за переутомления, и в конце концов его уволили с ответственной высокооплачиваемой должности. Итог. Семья потеряла половину доходов. Кроме того, понять, достойно ли дело, может лишь компетентный в этом деле, то есть мужчина, который этим делом занимается.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 Большинство жестко доминирует у исчерп собственным интересам, либо инфантильно паразитирует на мужчине. Глава 4. Часть 4.2. Мужчина глазами женщин. Влюбленный мужчина представляет из себя жалкое зрелище. Агата Кристи. Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, сущие наказание Софи Лорен. Мужчины питают искреннее уважение ко всему, что наводит на скуку. Мерлин Монро. Пройдемся теперь по тем иллюзиям, которые женщины питают относительно мужчин. А говорим сразу, что женщина судит обо всех мужчинах исключительно по тем мужчинам, с которыми она контактирует. А контактирует она преимущественно с теми мужчинами, которые ее атакуют, либо с теми, которых атакует она. Таким образом, женщина судит обо всех мужчинах по узкой прослойке профессиональных ловеласов, которые удовлетворяют свои охотничьи и иерархические инстинкты, собирая коллекцию из сексуальных контактов с женщинами и по буйным недоумкам, подлецам и негодяям, тем самым несостоявшимся вождям первобытных племен, которым тянет ее самочный инстинкт. То есть по тем мужчинам, которым нормальный цивилизованный мужчина руки не подаст. Нормальных же мужчин женщина либо почти не встречает, либо в упор не видит. Поэтому не будем судить ее строго.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 Однако автор лично знает нескольких мужчин, понимающих отношения с женщинами, но ни разу даже не слышал о женщине, способной перебрать двигатель автомобиля. Так что преимущество в интеллекте с точки зрения автора все же у мужчин. Мужчина эмоционально примитивнее женщины, толстокожий. Иллюзия возникла в результате того, что мужчину с рождения учат подавлять и скрывать свой эмоциональный мир. Ты же мужчина. Раб не должен показывать эмоции, он осложняет хозяину управления этим рабом. В результате мужчина переживает стрессы внутри себя, а итогом являются инфаркты и миф о бесчувственности мужчины. Кроме того, примативность женщины выше, а мы знаем, что инстинкты управляют людьми с помощью эмоций, поэтому женщина выглядит более эмоциональной. Женщина также использует эмоциональную накрутку в качестве орудия управления мужчиной, что создает иллюзию ее большей утонченности. Миф о примитивности мужчин выгоден женщинам матриархального общества.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 А так как современный мужчина согласен терпеть от женщины даже крайние формы унижения, женщина вовсе перестает его уважать. Помнится, мы спорили об этом с одной девушкой, и мне стоило немалого труда объяснить ей, что мужчины обладают чувством собственного достоинства. Мужчине нравится, когда им управляют. То же самое, что и с унижением. Мужчина не способен самостоятельно решать бытовые проблемы. На самом деле, женщина монополизирует, прибирает к рукам самые легкие функции в паре – бытовые. Ведь гораздо проще выстерить белье, нажать пару кнопок на стиральной машине и даже вручную, чем зарабатывать деньги на содержание семьи или ремонтировать автомобиль. Автор знает, что пишет, так как у него за плечами многолетний холостяцкий стаж и даже опыт жизни вдали от таких благ цивилизации, как электричество, отопление и газ. У меня была реальная возможность подсчитать и сравнить трудозатраты.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 Хотя известно, что старые холостяки содержат свои дома в идеальном порядке и не переносят грязь и беспорядок, который образуются в доме с появлением в нем женщины. Одинокие женщины, напротив, свои жилища чаще всего запускают. Мужчине от женщины нужен только секс. Это универсальный многофункциональный женский тезис. Женщина, с одной стороны, формирует у мужчины чувство вины, с другой набивает себе цену. Действительно, после того, как прозвучала такая фраза в обвинительном тоне, Любая сексуальная инициатива мужчины будет его подтверждать. И мужчина, чтобы доказать обратное, оправдать свое стремление к сексу, вынужден оказывать женщине разные дополнительные знаки внимания. Но в данном случае женщина искренне верит в этот тезис, так как чаще всего ее атакуют именно те мужчины, которым действительно от нее нужен секс. На такую попытку манипуляции я обычно отвечаю что-нибудь вроде «Ну что ты, детка, кроме секса мне нужно еще очень много чего другого».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 Известен эксперимент. Свиньям в кормовое корыто налили пиво. Они напились, иерархия стада нарушилась, и это привело к тому, что они передрались между собой. Через какое-то время свиньи протрезвели, и иерархическая структура стада восстановилась. Затем свиньям снова налили пиво, но вожак опрокинул корыто. Ученые подумали, что это случайно, и снова налили пиво. Вожак и в этот раз опрокинул корыто.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 Слабые мужчины просто сбегают от жены в гараж, чтобы не свихнуться от ее психологического и эмоционального террора и не заработать инфаркт. Гараж – единственное место, где мужчина может расслабиться – его тыл, его пещера. Туда его загоняет инстинкт самосохранения. С рыбалкой та же ситуация, но там можно реализовать еще и инстинкт охотника. Впрочем, сильные мужчины с развитым инстинктом воина и охотника тоже для его удовлетворения используют экстремальный туризм, охоту и прочие мужские занятия. Мужчина – это еще один ребенок в доме. Мнение складывается из женских впечатлений о некомпетентности мужчины в сфере межполовых отношений, в сфере приготовления пищи, а также непонимания женщины и природы мужчины и внешней ролевой функции. Женщина не понимает, что ремонтировать машину необходимо –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 Мужчина, которому женщины навредили, и он это заметил. Жена-ненавистник. Мужчина, которому женщины навредили, он это заметил, и ему это очень не понравилось. Остальных мужчин женщины рассматривают лишь как инструмент, средство достижения своих целей, либо не обращают внимания вовсе. Глава 4, часть 4.3. Мужчина и потомство. Когда, наконец, понимаешь, что твой отец обычно был прав,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 Если инстинкт самки решит, что данный самец не достоин продолжения рода, либо самка уже с потомством, то этот среднеранговый или низкоранговый самец должен охранять и обеспечивать самку и ее потомство от другого самца. Поэтому слабый человеческий самец способен привязываться к чужим детенышам и кормить их как своих. Отношение к самке переносится на отношение к ее детенышам. Если слабый мужчина любит женщину, то привязывается и к ее детям. Высокоранговый самец также может воспринимать чужого детеныша как рядового члена своего стада и быть к нему терпимым. Вид Homo sapiens в естественных условиях не мог позволить себе убийство самцом чужих детенышей, как это происходит, например, у львов. Слишком уж велик срок вынашивания и развития детеныша, а следовательно его ценность для вида. Но любит вожак только собственных детенышей, их воспитывает, опекает и выводит в жизнь случае конфликтного развода с женщиной, слабые мужчины часто вскоре забывают и о собственных детях, рожденных от нее. Связано это с тем, что среднеранговый или низкоранговый самец подсознательно не верит, что это его детеныши. Он не чувствует ответственности, так как не является вожаком. Он любит детенышей лишь той самки, которая ему предоставляет секс. Это программа. Сильный же мужчина, напротив, при разводе будет пытаться оставить детей себе.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 Вожак не несет ответственности за чужую стаю. Это противоестественно. Он будет искать другую самку и строить новую семью. Либо перейдет в устойчивый режим одиночки. Отчуждение мужчины от ребенка в современной матриархальной культуре всячески поощряется законодательно. Женщина имеет юридическую возможность использовать ребенка как средство шантажа мужчины. Мужчина же де-факто абсолютно бесправен. Поэтому мужчина, как бы не любил своего ребенка,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 отцовского инстинкта для того, чтобы обвинить тех мужчин, у которых отобрали детей, в невнимании к ним. Отец, называется, вспомнил о ребенке, когда тот вырос, пришел на все готовенькое и тому подобное. Если же мужчина слаб, ему навязали ребенка против воли, например, шантажируя обвинением в изнасиловании или взяли на пузо, используя ребенка и матриархальное государство как средство подчинения мужчины, то ситуация обратная. Мужчина тогда воспринимает и женщину, и ее ребенка как проблему, обузу и рассматривает их как конкурентов в потреблении его добычи. Инстинктивно он не считает ребенка своим, так как в первобытном стадии ребенок был гарантированно от вожака, который на него давил вместе с женщиной, а не от него. Кстати, частенько ребенок действительно не от него. Женщина также не чувствует уверенности в слабом мужчине.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 Часто она ненавидит ребенка и уродует его психику, настраивая против отца и воспитывая в качестве собственной прислуги. Разумеется, мужчина в такой ситуации чаще всего не может воспринимать ребенка как что-то ему близкое и подответственное. Он понимает, что его развели как лоха, чувствует обиду, унижение, и у него формируется враждебное отношение к женщине и ребенку. Отсюда и происходит традиционная для России армия убежденных неплательщиков алиментов. Глава 4 часть 4.4. Воспитание мужчины. Слишком послушные сыновья никогда не достигают многого. Абрахам Брилл. Определимся, что такое воспитание. Во-первых, его нельзя путать с обучением. Обучение – это работа с рассудком, запись на жесткий диск человеческого мозга, информации и формирование навыков, полезных в дальнейшей жизни. Например, читать, писать, считать,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 Чтобы он не отключался в сбалансированных социумах, угроза неотратимого наказания исходит также и от всемогущего всевидящего бога. Существует и другой способ, способный подавить врожденный поведенческий элемент. Это воспитание примером. Пока ребенок маленький, он впитывает и записывает информацию на уровне подкорки. «Упал больно, значит нужно учиться держаться на ногах». «Взял без разрешения конфету, мама наказала, значит брать без разрешения нельзя». И все остальные взрослые с ней согласны. Формируется подсознательная неприемлемость кражи. Третий, новаторский путь, предложил два тысячелетия назад Иисус из Назарета. Подавить животные эгоистичные инстинкты с помощью более молодого, человеческого, альтруистичного инстинкта заботы о соплеменнике. Любовь к ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть создать дополнительный психологический барьер. В самом деле, красть у того, кого любишь, как-то противоестественно. Тому, кого любишь, хочется наоборот что-нибудь подарить. Этот метод оказался настолько эффективен, что привел к появлению и последующему расцвету христианской цивилизации. Поистине гениальная идея. Пока люди жили в стадии и инстинкты полностью соответствовали их бытию, никакой необходимости в воспитании не было вовсе. Например, кража или грабеж были нормой жизни, как и во всем животном мире. Вожак брал столько добычи и самок, сколько ему надо. Другие сильные самцы тоже не голодали, отбирая добычу у слабых. А слабые, кому до них какое дело, это расходный материал эволюции, корм для тигров. Подавлять инстинкты, то есть воспитывать, было абсолютно бессмысленно и вредно. Детей воспитывала и обучала сама жизнь. Как только появилось оружие, сразу же возникла острая необходимость в нейтрализации инстинктов, действия которых могло привести к вооруженным конфликтам внутри племени. Возникла система табу.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 и лишь до некоторой степени полового. Вдов и женщин-одиночек тоже ведь кто-то должен осеменять и подкармливать. Поэтому половой инстинкт мужчины обычно сдерживался культурно-религиозной традицией, лишь в пределах, необходимых для обеспечения нерушимости его собственной семьи и других семей. Другое дело – женщины. Их биологическая сфера компетенции – отношения с мужчинами, выбора осеменителя и воспроизводства. Поэтому инстинктивные программы особенно сильно работают в этой сфере. Иерархический же инстинкт у них развит слабо и подавляется инстинктом самосохранения автоматически. Поэтому при воспитании девочек подавлялись прежде всего вредные для социума элементы поведения, диктуемые половым инстинктом. Например, во избежание изнасилований, а также убийств и увечья мужчин в конфликте из-за женщины, подавлялось стремление женщины к сексуальному рынку и сексуальной провокации, вплоть до запрета показывать лицо посторонним мужчинам. Женщина должна быть скромной. Подавлялась, как ведущая к матриархату и гибели социума, стремление к доминированию. Женщина должна быть покорной, мягкой, слушаться мужа и почитать его. Из-за абсолютного различия задач воспитания мальчиков и девочек и принципиальной невозможностью решить эти задачи в едином воспитательном процессе, во всех зрелых сбалансированных культурах мальчики и девочки с определенного возраста воспитывались отдельно.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 Он лишается половой самоидентификации. Мы так к этому привыкли, что даже не замечаем. Что ты носишься как ненормальный? Вон, посмотри на девочек. Они сидят тихонько и играют в дом с куклами. Они хорошие, а ты плохой. Цель и общества, и окружающих его женщин – сделать мужчину удобным в управлении. То есть задавить природные инстинкты активного охотника и воина, подавить личность. При этом неизбежно подавляются жизненная активность, инициативность, сексуальность и прочие проявления общей жизнеспособности. Мальчик просто уродуется, если называть вещи своими именами. Это непомерная плата за управляемость. Кроме того, матриархальные женщины неизбежно вымещают на мальчике свою ненависть к мужчинам и сексуальную неудовлетворенность. В итоге воспитания средний современный мужчина становится воспитанным, то есть пассивным самцом с искусственно пониженным рангом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 И даже если в процессе жизни такая забитая личность окажется настолько сильной, что сумеет распрямиться и пробьет часть виртуальных барьеров, созданных воспитательницами, то оставшиеся с молодости комплексы и привычная манера поведения все равно оставят его сексуальную привлекательность заниженной. Мальчики же с сильными самцовыми инстинктами, ранговый потенциал которых трудно задавить, называются трудновоспитуемыми.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 Интересно, что оба они вели их с противоположных, инверсированных, противоестественных позиций. Один из них – реально высокоранговый мужчина, умен, богат, с активным инстинктом вожака, успешный бизнесмен, опытный руководитель, умеющий принимать и продавливать правильные решения, но обладающий внешностью и манерами воспитанного, то есть низкорангового. Он производит впечатление неуверенного в себе человека, а второй лоботряс вечно намели, но при этом очень уверенный в себе.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 А та, не разбираясь, наказывает мальчиков, даже в тех случаях, когда виноваты девочки. Таким образом, в детском сознании формируется привычка к презумпции виновности мальчиков и безнаказанности девочек. Девочки позиционируются как высшие существа, мальчики как низшие. Учительница играет роль карающего мужчин матриархального государства. Во взрослую жизнь подросшее поколение выходит уже свъевшейся в сознание матриархальной моделью понимания устройства иерархии человеческого социума. Совмещенная система воспитания целенаправленно готовит из мальчиков низкоранговых сырье для фарша из перемолотых матриархатом мужских судеб. Для правильного воспитания и качественного обучения мальчиков важно соблюдение нескольких нехитрых правил. Мальчики должны воспитываться отдельно от девочек. Учителем должен быть мужчина. Обучение мальчиков в сознательном возрасте – биологическая функция мужчин.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 то ее ценность сомнительно так как бесполезна для повышения ранга. Поэтому ребенок плохо запоминает материал, который ему преподает учительница или неуверенный в себе бедный учитель. Четвертое. Активность мальчиков нельзя подавлять, ее нужно направлять на учебу, спорт и командные игры. Пятое. Необходимо всячески развивать самостоятельность мышления и понимание ответственности. Наилучшим образом такая схема реализована в английской классической школе.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 А следовательно его нужно оспорить и принизить, возвысившись над ними самому. Если же мать явно доминирует над отцом подкаблучником, либо если отца нет вовсе, ребенок будет вообще лишён четкой половой самоидентификации и будет не способен создать собственную стабильную семью. Здесь нельзя не упомянуть также о призывной армии,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 Разберемся, так ли это. Мать чаще всего воспитывает мальчика в духе «ты же мужчина, ты должен». Должен заботиться о женщине, должен обеспечивать их, должен любить, должен доверять, должен быть благородным, то есть заботиться о детях, даже не о своих. Должен оставлять женщине квартиру и имущество при разводе. Должен, должен, должен. И ребенок верит любимой мамочке. Он же должен стать настоящим мужчиной. И он гордится, когда он сделает что-нибудь для нее. И так его назовут. И почти никогда мать не учит сына думать о собственных интересах. Напротив, когда он возьмет конфетку, его ругают и бьют по рукам. Кто из тебя вырастет? И при конфликте с девочкой, даже если она не права, а он прав, наказывают его. Ты же мужчина, ты должен уступить. А не девочку. Мать никогда не учит руководствоваться здравым смыслом при оценке своих и чужих действий. Папа подкаблучник, если он вообще есть, если его еще не выбросили из его же квартиры вторит эхом маме и грозит карающим ремнем, если сынок усомнится в маминых словах. Таким образом, сын воспитывается неспособным мыслить категории собственных интересов, слепым и становится удобным в управлении орудием женщины-хозяйки, которую он должен считать высшим существом и служить ее функциональным придатком. Сына готовят не в вожаки, а в низкоранговые. То есть мать, зная о том, что ее сына будет использовать другая женщина, априори готовит его как предмет потребления для другой, даже незнакомой пока женщина То есть женская корпоративная солидарность становится матерью априори выше интересов собственного ребенка. Мать предает своего сына. Знать об опасности, которая угрожает ребенку, и не предупредить его, а наоборот подставить под удар, что может быть чудовищней. Почему так происходит? Две причины.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 Женщины могут быть на самом деле искренне убеждены, что мужчина может быть счастлив только будучи потребляемым, находясь в подчиненном состоянии. Очень удобная позиция, нейтрализует инстинкт защиты потомства и совесть, если она есть, что для женщины явление уникальное. И матери считают, что они правильно воспитывают своих сыновей. Бывают, правда, задним числом редкие ситуации, которые специалисты-психологи, обслуживающие матриархальную культуру семейной эксплуатации мужчин, трактуют как ревность матери. Это когда до матери начинает доходить вся глубина ее предательства, когда она видит, как посторонняя тетка имеет ее ребенка с особым цинизмом. Она пытается вмешаться в отношения, но уже поздно. Сын уже зомбирован и подчинен не ей. И уж совсем редкий случай, когда мать пытается объяснить сыну истинную суть женских игр с мужчинами. Гораздо чаще матери неприятно видеть, что ее сын освободился из-под женской власти. С тобой так тяжело, ты совсем не управляем, тебе нужно снова жениться. И даже после того, как женщина при разводе ограбит ее сына, сделает его несчастным и сломает ему жизнь, мать мужчины все равно будет поддерживать с ней отношения. А при случае попытается снова подставить сына под ее удар. И уж в совсем уникальных случаях матери учатся сыновей жить прежде всего собственными интересами, даже в отношениях с женщинами. Когда я собирал материал для этой книги, я задавал разным женщинам вопрос – Почему мать предает сына, воспитывая его как предмет потребления для посторонней женщины? Вот типичные ответы. Я об этом не задумывалась. Сложный вопрос. ухода от ответа так и должно быть. Так заведено Богом. Только так мужчина будет счастлив. Попытка заткнуть голос совести. Женщины солидарны между собой. Я ведь тоже женщина, как мне тогда самой им управлять? Попытки честно объяснить.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 Они поймут, что вы умный, а следовательно опасный, и станут отсекать вас от своих подконтрольных мужчин. А также формировать о вас негативное общественное мнение. И вообще, избегайте без острой необходимости обсуждать со знакомыми женщинами темы, затронутые в этой книге. Безопаснее это делать с незнакомыми. Вот как описывает это явление женщина, поднимающая проблему предательства матерью интересов сына. Пообщалась перед праздниками с подругой. Ее сын учится пока еще во втором классе. Там нет еще, конечно, никаких романтических отношений между мальчиками и девочками. Вероятно, это нечто предшествующее. Но как это тяжело Женьке. Он все время жалуется. Что им от меня нужно? Потому что эти мелкие язвы все время его достают. Я уж не знаю, как там они дразнятся, что говорят, каким образом выводят его из терпения. Но это ему очень трудно терпеть. И он может дать сдачи. Не словом, а делом. Дать дневником по голове. По портфелю ногой ударить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 Среди моих знакомых есть один парень, и его мать, которая в душе в нем не чает. Он на четвертом курсе института, скромный, добрый, отзывчивый, заботливый, делает все, что скажет любимая мама, заботится о ней. И она заботится о нем. Саша, ты не ешь это, ты лучше съешь то, Саша, надень шарфик. И Саша ест то, что сказала мама, и надевает шарфик. И у него еще не было женщин. А в компьютере у него вместо жесткого порно, прилизанные фотографии стандартизированных красоток, на фоне фантастических пейзажей. Он не представляет себе ни женщин, ни отношения с ними. Мне кажется, я обладаю даром прорицателя. Увидит его в нужное время в нужном месте некая прожженная и все испытавшая особа, мимоходом приберет к рукам, психологически подомнет, окончательно обезличит, привяжет ребенком от любовника и будет доить и отжимать всю жизнь до его конца. А сердце любящей матери будет спокойно, она будет умиляться, что сынуля под присмотром идиллия бывают и противоположные случаи мать воспитывает сына или дочь в качестве собственной прислуги тогда она всячески блокирует личную жизнь ребенка а если он умудрится создать семью старается целенаправленно разрушить ее разными методами либо пытается уже всю семью ребенка починить себе глава 4 часть 4.6 школа пытливый мальчишеский ум начинает работать едва мальчишка проснется и работает до тех пор, пока не начинается первый урок. Гарри Зелцер. Закон Фроста. Вот воспоминания мужчин, как их воспитывали в детстве. Авторская орфография и пунктуация сохранены. Я помню случай в яслях, когда сильная крупная девочка постоянно обижала слабого мальчика, а я защитил его, я ее укусил. Воспитательница меня же и наказала, привязала к шее веревку и заставила ползать на четвереньках перед всей группой. Было несправедливо, поэтому очень обидно. За что? Я ведь защитил слабого. Родителям я ничего не рассказал, боялся, что тоже накажут. А еще был такой случай. Мальчик, который лучше всех учился и был активен, был назначен командиром Октябрятской звездочки. Была такая военизированная и идеологизированная организация юных ленинцев при коммунистическом режиме. Но одна девочка устроила дворцовый переворот, подговорив подруг и договорилась с классной руководительницей.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 Уже в девятом классе, в школе, на занятиях по строевой подготовке, на репетициях парада с троем марширующих одноклассников командовали девочки. Мальчики к этому возрасту уже были так закомплексованы, что смущались и командовать не могли, а девочки уверенно руководили. Помню, на уроке биологии наша училка сказала, что женский пол умнее мужского. Я начал протестовать, но она и все бабы начали орать и бесноваться, доказывая научную точку зрения. Дело было в 10 классе, когда на уроках в школе преобладающим является женское население. В общем, за незнание предмета, прошу обратить на это внимание, мне во всеуслышание и ко всеобщему смеху была поставлена двойка. И где здесь справедливость? И еще, 10 класс, урок литературы, роман «Война и мир». Помнится, в романе есть эпизод, где Наташа Ростова изменила балконскому с Анатолием. Училка почему-то незамужняя, всячески ее оправдывала. Говоря, ах, бедная Наташа, ведь Балконский на войне, а она осталась одна и была так одинока. Это на войне, дорогая учительница, где сильный пол, кости кладет, защищая всяких Наташ. Ну, а тяжело оказывается Наташе. Какой-то там Балконский, не в счет. Все равно мужлан. Я помню, я тогда горячо протестовал, но это оказалось тщетным. Кстати, эта училка ставила пятерки исключительно девкам, как бы я ни старался. Класс это к шестой, не помню уж точно, сижу со своим дружбаном за партой, идет урок истории. Позади нас за партой две подруги, которым на эту историю начхать, развлекаются, тыкая острыми концами шариковых ручек нам в спину. Моего дружбана Саню это достало, и он наябедничал училки. Она ему отвечает, этого не может быть, чтобы девочки и так далее и тому подобное. Весь класс хором подтверждает ей, что это явление имеет место быть.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 Вспышка боли была такой, что ее не сравнить даже с острой зубной болью. В общем, я с воплем подскочил, развернулся и двинул ей в челюсть. И хорошо так двинул, челюсть сломалась и сотрясение мозга сотряслось. Хотя мне непонятно, как можно сотрясти то, чего нет. Какие-то точки там нашли на рентгеновском снимке ее микроцефального черепа. Дальше было следствие во главе с директором и дамы в погонах от деткомнаты милиции. С работы вызвали родителей, допросили весь класс, который подтвердил мои слова. Но несмотря на такое количество свидетельских показаний и мою правоту, я был приговорен к постановке на учет в милиции и с позором разжалован и выброшен после публичной проработки из рядов Ленин-Югенда. Когда-то еще во втором классе такое произошло. Давно это было, но помню. Как-то на переменке кто-то что-то натворил. По этому поводу учительница собрала весь класс после уроков и стала выяснять. Мне тогда как раз надо было пораньше уйти. Несколько раз порывался сказать, да не решался. Грозно учительша была настроена. Никто не признавался. И тогда учительница скомандовала. Девочки могут идти. Послышался ропот. А чего девкам можно? Они что, лучше нас? Да, девочки лучше вас, резко прорекламировала учительница. Тут меня подбило. Встаю и говорю, что мол так и так.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 Детский садик располагался на первом этаже дома, строящегося вторым от угла с центральной улицей города. Руки надо было держать за спиной. Провинившемуся приходилось стоять все два часа дневного сна. Более мягкое наказание для хулигана – это спать с воспитательницей. Дети даже понимали, что таким образом предотвращалась возможность сорвать тихий час всей группе. Только вот спать надо было голеньким. И никто никогда не рассказал родителям, что был наказан таким образом.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 Там и учителей мужчин было больше, и женщины были умнее. А в старших классах мальчишек, поведение которых не укладывалось в насаждавшийся стандарт, а также тех, с воспитанием которых не справлялись, наши педагогини, ничуть не стесняясь, называли этим отребьем. Так они любили детей. Да и в младших классах можно было слышать многое в том же духе, просто подзабылось уже.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 По сути, это просто полигон для отработки девочками приемов доминирования и система подавления и уродования психики мальчиков. Причины такого положения – засилие так называемого гендерного подхода к проблемам взаимоотношения полов. При таком подходе полы рассматриваются только как социальные группы. Биологические различия между мужчиной и женщиной игнорируются либо подавляются. Преподавателям при их обучении в вузах не объясняют различия между полами, поэтому каждый преподаватель действует так, как ему кажется удобным, исходя из сиюминутных личных интересов и настроений, а зачастую из личных эмоциональных мотивов. Мальчики больше шумят, учительница накажет мальчиков. Мальчики задают вопросы, на которые она не может ответить силу своей некомпетентности, следовательно, мальчики плохие. У учительницы не сложилась личная жизнь, отыграется на мальчиках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 Глава 4 часть 4.7. Линии судьбы. Женщина пришла на спиритический сеанс поговорить с умершим мужем. Все получилось как надо, и в воздухе появился его призрак. Дорогой, как тебе на том свете? Да хорошо, все в порядке. Тебе там лучше, чем со мной? Да, там мне гораздо лучше. Жена сглотнула слезу. Ты знаешь, я бы тоже очень хотела узнать, как там в раю. В каком раю? Я в аду. Анекдот. Твоя судьба целиком находится под твоей шляпой. Пшикруй. Мы знаем, что мужчины отличаются друг от друга по ранговому потенциалу и примативности. Проследим жизненный путь четырех самых ярко выраженных характерных биологических типажей в современном мире. Высокорангового, высоко примативного мужчину, несостоявшегося вождя первобытного племени, его сильный самцовый иерархический инстинкт с детского возраста заставляет отвоевывать место наверху стадной иерархии. Генетический отец его был таким же, поэтому мальчик часто живет в неполной семье с одной матерью, либо с матерью и отчимом вблизи социального дна. Этот ребенок может быть и из верхов. Его избаловали, и это преждевременно включило в нем инстинкт лужака, а заодно гипертрофированный эгоизм. Поэтому мальчик в отсутствии явной семейной иерархии конфликтует с родителями, а также с учителями и полицией, требования которых инстинктивно воспринимает как покушение на его иерархический статус вызов на поединок. Любые требования или внушения рефлекторно встречает совершенно искренним айди ты на, в том числе и вслух. Он искренне уверен, что никому ничего не должен. Поэтому получить образование в системе, рассчитанной на усредненного ребенка, ему не удается. Это трудный ребенок, он с радостью участвует в подростковых бандах, имеющих естественную для него структуру и отношения первобытного стада. Там он признанный лидер.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 Неквалифицированные работы, на которые он способен, оплачиваются плохо, что также ниже его инстинктивного статуса. Кроме того, он конфликтует с работодателем на ровном месте. Легальный бизнес тоже не для него, так как он агрессивен с подчиненными, конфликтует с партнерами и принимает решения, руководствуясь не разумом, а инстинктом. Попросту он жертвует выгодой ради выпендрежа, поэтому терпит убытки. Он может криминальным путем сколотить незаконное состояние в период революции, войн и политической нестабильности. Но в последующей цивилизованной обстановке он его обязательно потеряет, так как контроль капитала – работа. А работать ему скучно, ему хочется управлять людьми, манипулировать, однако чем он старше, тем менее интересен людям как лидер. Инстинктивные программы тянут его назад, в родное первобытное стадо. Жажда удовольствия, несоответствия положению в реальном мире статуса вождя –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 Это для него противоестественно. Как не пытается социум избавиться от подобных самцов, они все равно успешно плодятся вблизи дна иерархической пирамиды. Высокоранговый низкопримативный, обучаем и активен одновременно, поэтому именно на нем держится цивилизация. Связано это с тем, что сбив в детстве его иерархические и ранговые амбиции, его удается воспитать, обучить, сделать управляемым, растолковать что можно, а что нельзя объяснить ему новые принципы построения искусственной иерархии. Внушить ему, что в современном мире пробиваться наверх нужно не методом битья морды ближнему, а методом построения карьеры и зарабатывания денег. При этом он должен быть честным, выполнять законы, платить налоги и слушаться маму. А потом должен жениться и обеспечивать семью. Должен обществу, должен родителям, должен детям, должен женщинам, должен учителям, должен, должен, должен, должен, а ему никто ничего не должен. Самое главное, ему удается внушить, что нужно уважать женщин, признавать ее более высокое место в иерархии. То есть ему удается внушить, что женщина – высшее существо, выше его по статусу. Другими словами, его можно опустить до уровня среднерангового, воображающего себя вожаком, поэтому послушного и активного одновременно. Очень для всех удобный гражданин этот опущенный высокоранговый низкопримативный, потому что всему верит и живет по правилам.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 Потому что нужно было учиться. Мужчина чувствует, что с этим недотрахом, то есть с эмоциональной недоразвитостью, жить дальше просто невозможно. Наступает так называемый кризис среднего возраста. Противоречие между половой реализованностью среднерангового и самоощущением высокорангового требует устранения. Проще говоря, мужчина понимает, что его обманули. Он достоин гораздо большего, чем имеет сейчас.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 В реальном матриархальном мире мужчина зачастую, сделав попытку начать новую жизнь, всего лишь наступает на второй, иногда и третий, и четвертый раз на те же самые грабли. Новая женщина из режима рекламной акции очень быстро переходит в режим доминирования, превышает при доминировании болевой порог мужчины и все повторяется по старой схеме. Дети, скандалы, развод, дележ имущества, отъемы мужчин и детей, алименты и заканчивается инфарктом мужчины или алкоголизмом.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 Вообще сбивать полностью в детстве ранговые амбиции далеко не единственный способ воспитания и отнюдь не самый лучший. В английской классической школе при раздельном воспитании мальчиков и девочек ранговые амбиции, в том числе и трудных детей, не только сбиваются, сколько используются для того, чтобы развить в детях дух лидерства, инициативы, активную жизненную позицию, то есть подготовить в них включение инстинкта вожака. Послушание детей достигается больше за счет высокого авторитета и квалификации учителя, чем за счет унижения ребенка. Результат лицо Остров с ограниченными ресурсами на протяжении столетий является одной из самых могущественных держав мира. Страна сильна, только если сильны ее мужчины. Впрочем, сегодня матриархат ведет гибели, и Великобританию тоже. Сексуальные проблемы этого мужчины не столько в недостатке секса как такового, сколько в отсутствии женской любви. Не в физиологической сексуальной неудовлетворенности, а в неудовлетворенности психологической. Неудовлетворенности инстинкта сексуальной востребованности вопросту не до ласканности. Поэтому такой мужчина может влюбиться в парикмахершу среагировав на ее прикосновение как на ласку, и обычно предпочитает работниц эротических массажных салонов, обычных проституток. Если такому мужчине попадется жена, которая любит его и не старается доминировать, это оказывает эмоциональную поддержку, не терроризирует, то возможности этого мужчины как добытчика максимальны по сравнению с любыми другими мужчинами. Умные женщины это понимают и борются со своей инстинктивной тягой к доминированию.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 Однако в среде сверстников его не уважают, учителя его наказывают, но ничего не может с этим сделать, так как он труслив и слабдухом Девочки над ним смеются, он сексуально озабочен, у него комплекс неполноценности. Учится он плохо, он забит, он часто озлоблен. Иногда такие подростки сбиваются в стае и нападают скопом, как стая шакалов. Тогда они особенно агрессивны. Он спивается или становится наркоманом раньше всех. Он мелкий уголовник и озлобленный неудачник. Шестерка, подонок.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 В нем соединится древний охотник, накопленная агрессия, унижение и сексуальная невыдовлетворенность. Он возьмет кухонный нож и выйдет на ночную охоту. Попросту у него поедет крыша. А потом СМИ и обыватели будут долго удивляться, вот, дескать, был тихий, смирный и семейный, откуда что берется. Феминистки сделают вывод, что все мужчины маньяки и убийцы. И на пике истерии будут продавливать закон о поголовной констрации всех мальчиков до рождения. Ученые будут писать диссертации и искать ген преступности. А год от года, с усилением матриархата и развитием культуры сексуальной провокации, число маньяков и их жертв будет расти, расти и расти. Кстати, маньяком может стать и просто сломленный мужчина. Типичный пример – некто Семенов, орудовавший в Питере в начале перестройки. Обычный телемастер. Имел связь с молодой девушкой, она забеременела и, испугавшись родителей, написала заявление об изнасиловании. Телемастера посадили по заведомо ложному обвинению. Всем известно, что на зоне происходит с насильниками и человек со сломанной психикой и судьбой стал после отсидки резать девушек на улице. Так матриархальная система, использующая презумпцию виновности мужчин, убила ни в чем не повинного нормального человека и породила маньяка, подставив под его нож ни в чем не повинных девушек. На чьей совести жизни убитых маньяком девушек? На совести маньяка? На совести его любовницы, которая написала ложное обвинение в изнасиловании? На совести судьи, которая огульно вынесла обвинительный приговор?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 Но с апреля 2004 года я научился саморазрядке, и сейчас мне трансфестизм особо и не нужен. Невеста меня заставила креститься и венчаться. Я этого не хотел, но пришлось, иначе бы брак не состоялся. Потом оказалось, что у меня фимоз пришлось делать операцию обрезания и терпеть боли еще полгода. А потом колоться простагландином и ждать до конца 2003 года. И только в последний день 2003 года я понял, что такое оргазм.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 Я сижу в метро и поглядываю на женщин, иногда с интересом, но больше на молоденьких девушек. Феминизм вызывает в добрых, по сути, своей мужчинах вышеупомянутые пороки. О ненавидеть женщин я имею полное право. Но это не значит, что я ненавижу мать, бабушку, тетку и так далее. Родные, знакомые или близкие женщины мною не ненавидимы Я их уважаю, как уважала свою жену. Да, она была немного умнее меня, она была лидером и постоянно меня корила, что я не мужчина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 Место жительства, отношение к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. Третье. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Теперь обратимся к реальной жизни, в которой принцип правонаправия нарушается сплошь и рядом.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 как бы это не ущемляло интересы ребенка и отца. И, разумеется, часть ресурсов мужчины передается женщине автоматически. Это также позволяет женщине использовать ребенка как средство наживы и инструмент законного рэкета. Для мужчины же брак и отцовство в результате такой дискриминации давно уже невыгодны, нежеланны, да и просто опасны. Получается, что самая большая глупость, которую может сделать мужчина в современном матриархальном мире вследствие своей юридической безграмотности – это жениться и завести детей. Второе – право на охрану здоровья. Государственная дума РФ выделяет на женские программы и поддержку материнства десятки миллиардов рублей. На поддержку отцовства, мужского здоровья и мужские программы не выделяется ни копейки. И это при распространении простатита и сердечно-сосудистых заболеваний мужчин в масштабе эпидемии а также при средней продолжительности жизни мужчины на 18 лет меньше, чем у женщины. Нужны ли тут комментарии? Третье. Равенство перед законом. В современной России женщина за равные преступления получает наказание в среднем в 3-4 раза более мягкие, чем мужчина. Кроме того, для женщин существует более десятка дополнительных льгот и привилегий, определяемых уголовным кодексом, женские амнистии и прочие послабления, что, разумеется, только стимулирует женскую преступность. Не будем также забывать, что большинство судей – женщины, а женщины, в отличие от мужчин, солидарны между собой. Поэтому, если мужчина в припадке ревности убивает жену, застав ее с любовником, то он получает по полной программе. А если женщина убивает мужа из-за бабок, то она – невинная страдалица, совершившая справедливое возмездие домашнему тирану или что-то вроде того, и частенько получает лишь условный срок, если догадалась поплакать на суде.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 так как защита страны не предполагает обязательного лишения прав и свобод ее защитников. Наоборот, с античных времен общеизвестно, что самая эффективная армия – профессиональная, а самые плохие солдаты – рабы. В наше время это было доказано при боевых действиях в Чечне и при прочих вооруженных конфликтах. Даже в арабских странах, где тоже существует призывная армия с неуставными взаимоотношениями, солдаты имеют гарантированные увольнительные «домой»,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 Средняя продолжительность жизни женщин в России – 72,2 года, пенсионный возраст – 55 лет, мужчин – 58,8 лет и, соответственно, 60 лет. Таким образом, мужчины, наполняющие своими отчислениями пенсионный фонд, по сути, лишены права пользоваться своими деньгами, права на пенсию, так как просто-напросто не доживают до пенсионного возраста. Между тем, среднестатистическая женщина пользуется пенсионным фондом более 17 лет. Да достаточно просто зайти в электричку, на которой пенсионеры едут на дачи и посмотреть вокруг, чтобы все понять. На пару десятков бодреньких бабулек приходится всего один полуживой дедушка и так далее и тому подобное. Статус мужчины в матриархальном обществе снижается всеми возможными способами. Просто включите телевизор, метка, прозванный в народе дебилизатором, и вы окунетесь в глобальную оголтелую мужененавистническую пропагандистскую кампанию.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 генетическим отцом которого он не является, так как суд не принимает генетическую экспертизу в качестве доказательства, считая ее вторжением в личную жизнь женщин Зато средний немец не умирает раньше пенсионного возраста, как средний россиянин. В большинстве стран Запада де-факто введена презумпция виновности мужчины в делах об изнасилованиях, сексуальных домогательствах и домашнем насилии. мужчины там подвергается репрессиям еще до приговора суда, достаточно голословного обвинения женщины,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 Не только не борются с дискриминацией, но даже не замечают ее, воспринимают как должное. То есть мужчина не просто раб, но раб убежденный, по-моему такой раб называется словом «халуй». Наступление на права мужчины, снижение его статуса в семье и в обществе неизбежно приводит к снижению его ранга и соответствующему изменению поведения. То есть, превратившись под давлением матриархального законодательства из высокорангового, ответственного, сильного и активного вождя семейной иерархической пирамиды в низкорангового раба, мужчина инстинктивно ведет себя именно как раб. Он не уважает себя, не ценит свою жизнь и здоровье. У него пропадает любая мотивация к активности. Зачем становиться отцом, если детей отнимут? Зачем добывать много пропитания, если нет тыла, где его можно сохранить? Зачем делать карьеру, если это не влечет за собой обретение уважения, повышение ранга? Зачем заводить постоянную партнершу, если секс с ней все равно платный и по соотношению цены и качества хуже, чем с профессионалкой? А платный секс для сильного мужчины оскорбителен и не удовлетворяет инстинкт сексуальной востребованности, так как подтверждает его низкий ранг. Некоторые низкоранговые и среднеранговые мужчины при матриархате зарабатывают деньги для того, чтобы приобрести на них атрибуты, раскрученные рекламщиками, как подтверждающие их высокий ранг в иерархии. Как атрибутику высокоранговых, крутых. Но реально это им ничего не дает. Мимикрия под высокоранговых не срабатывает. Женщины чутьем самок ощущают их слабость. Поэтому дорогую атрибутику воспринимают лишь как сигнал, что есть чем поживиться. И продаются этим мужчинам, динамит их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 Структура социума становится идентичной структуре первобытного стада.